Старший лейтенант опять по чумному тряхнул головой, повел глазами на Браслетова, потом на Тропинина, потом на меня и внезапно захлопал в ладоши. — Браво, капитан! Я давно не слышал лекции о советском патриотизме и не надеялся, что услышу в такой обстановке. Он качнулся ко мне и проговорил отчетливо и враждебно. — Мы потому и стоим у Москвы что слишком много читали друг другу лекций по всякому поводу и без повода. Я наслушался их, полон вот так, по самое горло, еще одна лекция и захлебнусь. Я чуть отодвинул его от себя. На первый случай я вас предупреждаю. А на второй, спросил он с открытой издевкой, подчеркивая этим, что он не страшится на этом свете ни черта, ни дьявола. «Там видно будет», — ответил я. «Вы воевали, товарищ капитан?» «В данном случае это не имеет ровно никакого значения». «Я сразу определил, что порох вы нюхали в детстве, стреляя из пугача», — сказал Чигинцев. «Вот и задаетесь. А попадете туда, откуда живыми не выходит. А если случится такое чудо, то и тогда не выходит, а выползает на брюхе. По-другому запоете? Почеловечней? «Не запою по-другому и тогда», — ответил я. Старший лейтенант со своей болтливостью надоедал. «Рота ваша готова к маршу?» «А как же, конечно!» «Ладно, не будем ссориться», — сказал он широко и по-свойски улыбаясь. «Дайте закурить». «Лейтенант Тропинин». «Помогите старшему лейтенанту построить роту. Мы с комиссаром выйдем, проверим». «Выполняйте», — сказал я Чигинцеву. Старший лейтенант ухмыльнулся, медленно растягивая верхнюю губу и, утрируя каждое движение, кинул руку к пилотке, круто и шумно повернулся. В кармане шинели что-то металлически тонко звякнуло, и меня осенила догадка. Я крикнул «Стойте!» Чигинцев обернулся. На лице его на мгновение появилось выражение крайнего изумления и недовольства. «Обезоружьте его!» «Что, меня?» Он громко засмеялся. Бледно-голубые глаза с сумасшедшими точками зрачков нетрезво запрыгали. «Вы рехнулись? Да я вас всех...» «Сдайте оружие!» — повторил я. Дрожащей рукой, путаясь в шинели, чегинцев искал кобуру чтобы выхватить пистолет тропинин предупредил его со сдержанной яростью еще одно движение и я буду стрелять увидев перед собой вооруженных тропинина и браслетова чигинцев прошептал с изумлением что вы товарищи что случилось вы в своем уме тропинин обезоружил чегинцева отобранный пистолет сунул себе в карман «Теперь обыщите», — приказал я. Тогда Чигинцев вскинулся, рассверепев. «Вы командиры или разбойники?» Большой, сильный он отбросил от себя Браслетова и Тропинина. Но подоспевший Чертыханов сдавил Чигинцеву сзади локти, ловко и быстро укротил его. Тропинин из карманов шинели Чигинцева Вынул золотые часы, портсигар и браслет. Чигинцев побледнел, он с испугом глядел на эти вещи и, казалось, искренне недоумевал, как могло все это очутиться в его карманах. «Садитесь», — сказал я ему. Он присел к столу и рукавом отодвинул золото подальше от себя. «У кого забрали?» «Не знаю». — ответил Чигинцев. — Честное слово, не знаю. Лейтенант Тропинин с осуждением усмехнулся ему в лицо. — Не устоял, герой. Вот вам и чинопочитание. Оказывается, таким, как ты, палка нужна и потяжелее. Чигинцев пролепетал едва внятно. — Как все это оказалось в карманах, не знаю. Может быть, ребята поносовали? «Выходят, ребята ваши такие же, как вы, стяжатели», — заметил Браслетов. чегинцев болезненно поморщился, но не ответил. «Знаете, товарищ старший лейтенант, что могло с вами случиться, если бы все эти безделушки остались при вас?» — сказал я. чегинцев поднял на меня взгляд. «Вы превратились бы из боевого командира в труса». Или вообще дезертировали бы из армии? С чего вы это взяли? Вам нужно было бы сберечь ваши драгоценности. Да-да-да. Они жгли бы ваше сердце, путали мысли. Чегинцев сидел, зажав в коленях ладони, слушал, покусывая верхнюю губу. Он, кажется, только сейчас начал осознавать, что с ним происходит. Я повернулся к Браслетову и Тропинину. «Что будем делать?» Комиссар неторопливо вскочил и заявил, как всегда, в решительную минуту побледнев. «В трибунал, товарищ капитан! Это явное мародерство!» Чигинцев засмеялся, как забавной шутки. Сумасшедшие зрачки его накаленные весело заблестели. Он не верил, что с ним разговаривает серьезно. «Да вы идиоты!» «За что трибунал? За такую ерунду? Подумаешь, преступление!» «Это не ерунда», — сказал Браслетов. «Вам было приказано бороться с паникерами, диверсантами, вражескими лазутчиками. А вы воспользовались своими правами и пустились в грабеж». Чигинцев вскочил оскорбленный. «Я прошу выбирать выражение. Где грабеж? Какой?» «А что же это? Вы задерживали людей?» пусть нарушителей, порядка, даже врагов, отбирали у них ценности и присваивали. Как это называется? Грабеж. А для грабителей одно направление — трибунал. «Я воевал от самой границы», — заговорил Чигинцев, приближаясь к Браслетову. «Вы хоть в малой мере представляете, что это значит? Из окружения с боем выходил, раненый был, а не покинул. «Теперь вы меня хотите в трибунал за эти жестянки?» до да пропаде не пропадом! Вышвырните их на помойку!» «А почему вы сами их не вышвырнули?» «Спросил Браслетов. Почему в карманах хранили «А черт их знает почему!» Чигинцев провел ладонью по усталому лицу. «Ну ладно, в трибунал так в трибунал. Не страшно, пошлют в лагерь лес валить». «Жаль, если расстреляют». Он горько усмехнулся, взглянув на Браслетова. «Ну вы, мыслитель Спиноза! Враг у Москвы стоит, с ним сражаться надо, а меня, боевого командира, под расстрел. Анекдот военного времени». чегинцев знал, что такое трибунал. И я был уверен, что сейчас он, испугавшись, начнет умолять нас о пощаде. Но Чегинцев не только не упрашивал, он демонстративно осуждал нас, смотрел весело, улыбаясь, как на чудаков, совершающих нечто противное здравому смыслу. Поведение его явно возмущало Браслетова. — Вы где выходили из окружения? — спросил я. Чегинцев привстал, ответил, волнуясь Севернее Смоленское. Шли на Ярцево. Генерал Блохин выводил нас. «Вы не знаете о выходе этой группы? Большая группа!» Я сказал лейтенанту Тропинину «Верните ему оружие!» Браслетов, удивляясь, протестующий привстал. «Как?» «Ничего, отдайте!» Тропинин положил перед Чигинцевым пистолет. Старший лейтенант встал, вложил пистолет в кобуру, вопросительно взглянул на меня. «Пройдите сюда!» Сказал я, открывая дверь в маленькую комнатку, где стояла железная кровать без матраса. «Ложитесь и усните. Сорока минут хватит?» «Вполне, спасибо». чегинцев бросил шинель под голову, лег на голые доски лицом к стене. Я вернулся к столу. Мы некоторое время молчали. Комиссар Браслетов произнес со скрытым, насмешливым осуждением. Пожалели, капитан. Пожалел, ребята, сознался я. Война только началась, а он уже кое-что повидал. Земля уже приняла его кровь. Это намного важнее того, что он сделал по своей глупости, а может, по пьянке. Лейтенант, перепишите все эти жестянки, потом позвоните Самарину, пусть пришлет человека, сдадим ему.